Глава двадцатая Я решил, что очень рискованно передавать пробирку с эликсиром из Моноросов в доме Филатовых, поэтому сразу поехал к дому женщины. Заодно проконтролирую, чтобы все прошло хорошо. До сих пор вспоминаю, как задыхалась от аллергической реакции служанка баронессы. На звонок дверь открыла та самая старуха. «Чего тебе?» — грубо спросила она. «Вы что, не узнали меня?» — удивился я. — Первый раз вижу. Она подозрительно оглядела меня с ног до головы. В это время из комнаты показалась Акулина. — А, господин Филатов, проходите, пожалуйста. Она взяла старуху за руку и оттянула от двери. Похоже, у той с головой проблемы. Старческая болезнь бывает, но у меня и на этот случай есть хорошее средство. Пожалуй, надо сделать и подливать в чай старика Филатова, чтобы тоже... Мозги не размягчились. «Я уже собиралась приехать к вам», — сказала она, когда заперла старуху в соседней комнате. «Вы простите мою матушку. К вечеру ей хуже становится». «Понимаю», — кивнул ей. «Я приехал, так как хочу сам дать эликсир вашему сыну. Все же не стоит рисковать здоровьем ребенка». «Рисковать? Ваше средство может навредить ему?» — напряглась она. «Всякое может быть», — пожал я плечами. «Но вы не волнуйтесь, если что, я помогу». Мы подошли к кроватке, где малыш усердно мусолил игрушку. Акулина взяла его на руки и подошла ко мне. Я приоткрыл ему рот и влил сладковатую жидкость. «Положите на кроватку и снимите с него одежду», — велел я. Акулина сделала, как я велел, и мы вдвоем уставились на ребенка, который снова засунул в рот игрушку. «Господин Филатов, что должно произойти?» — шепотом спросила Акулина после двух минут ожидания. Шерсть должна выпасть. Но я сделал эликсир не таким уж концентрированным, чтобы не навредить ему. Нужно подож... Закончить я не успел. В это самое время шерсть клоками начала отваливаться, открывая нормальную кожу. «Невероятно!» — выдохнула Акулина, встряхивая сына остатки шерсти. «Прямо на глазах! Господин Филатов, спасибо вам большое! Вы же спасли ему жизнь!» Страшно подумать, какая участь его ждала с такой особенностью. Она схватила меня за руку и с жаром принялась трясти. «Спасибо вам, спасибо! Скажите, сколько я вам должна за такое чудесное средство?» «Ничего не надо», — отмахнулся я и двинулся к двери. «Но как же? Может, я как-то по-другому могу вас отблагодарить?» — сказала она мне вслед. Я обернулся и увидел, что она покраснела, а, встретившись со мной взглядом, потупила взор. «Ага». Намекает на интим. «Нет, ничего мне не надо. Вырастите Алешу хорошим человеком. И не волнуйтесь, шерсть больше не полезет». Я вышел из квартиры, услышав еще несколько спасибо, брошенных вслед. Можно было бы взять с нее хотя бы сотню, но и так не сладко, с младенцем на руках и с сумасшедшей старухой. Еще и на Сорокинах работает. Акулине не позавидуешь. Когда буду делать зелье для старика Филатова, сделаю для старухи. Пусть проживет остаток дней с ясной головой». Акулина выпустила мать из комнаты и рассказала о том, что произошло. Однако старуха никак не могла понять, о чем говорит ее дочь. А увидев на кровати шерсть, принялась кричать. — Это кто ж сюда кота впустил? шерсти ты сколько он здесь оставил! Ты хоть думай, что делаешь! Алешеньку же может поцарапать! — Все хорошо. Нет здесь уже никакого кота! — улыбнулась женщина, прижимая ребенка к груди. В это время на столе завибрировал ее старенький телефон. Номер был незнакомый, поэтому ответила она с опаской. — Алло, кто это? — Здорово, Акулинка. Помнишь меня? — послышался насмешливый голос. Она, конечно же, помнила его. Сердце бешено застучало. Отец Алеши. — Здравствуй, Алексей! — еле слышно ответила она. — Слушай, я на днях приезжаю в вашу глушь. Не хочешь встретиться? — Хочу. Она до сих пор не могла поверить, что он объявился. — Тогда позвоню тебе, когда буду на месте, и устройсь в гостиницу. Кстати, гостиницы у вас до сих пор работают или закрылись из-за недостатка гостей? — Работают. — Акулинка, а может, я у тебя остановлюсь? — Игрива спросил он. — Не померла еще твоя старуха? — Жива. Новость о ребенке так и крутилась у нее на языке но она посчитала, что лучше об этом сказать при личной встрече. «Ладно, увидимся. Звякну тебе. Пока». Он сбросил звонок, а женщина медленно опустилась на кровать и глубоко вздохнула. Она была рада, что он объявился, но еще больше ее радовало, что господин Филатов так вовремя помог избавить ребенка от нежелательной шерсти. Теперь Алёшенька вылитый ангелок. Когда отец его увидит, то сразу же полюбит. Затем он сделает ей предложение и увезет в Москву, где они будут жить долго и счастливо. Весь вечер она предавалась мечтам, не обращая внимания на проделки матери, которая принялась куском рыбы выманивать несуществующего кота из-под дивана. Я вернулся домой, переоделся и поехал к Савельевым. Дверь открыл дворецкий и проводил в гостиную, куда уже собирались члены семьи. Княгиня, как обычно, сухо поздоровалась и продолжила давать указания по сервировке стола. Две сестры Вани уже сидели за столом и даже не удостоили меня взглядом. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось общаться с этими надменными куклами. Интересно, они вообще умеют нормально общаться?» Явно пошли в мать. «Саша, иди к нам!» — крикнул Ваня. «Они с князем Савельевым, дядей Колей и Жориком...» Сидели у холодного камина и что-то с жаром обсуждали. Увидев меня, все воодушевились и радостно заулыбались. Не обменялся со всеми рукопожатиями. Даже Жорик, как взрослый, протянул мне руку и попытался покрепче сжать. — Ты как раз вовремя. Мы решаем, как осуществить зачистку дальних уголков аномальной области. Оттуда частенько выползают всякие гады. Во время вчерашнего рейда на охотника напала ядовитая скалопендра. Чуть ноги не лишился. Говорит, с трудом отбился. Я, конечно, бы мог предложить просто потравить всю опасную живность. Могу приготовить такой яд, который в воздухе превращается в тяжелый туман и стелется по земле, убивая любого, кто попадет в него. Но я не хочу этого делать. В аномальной области я нашел удивительного шустрика и познакомился с лучшим иллюзионистом на моей памяти — Зорким. Насколько еще уникальных созданий с невероятными способностями живет в аномалии? «Нет, я в этом не хочу участвовать. Может, просто почаще проводить рейды? Нанять несколько отрядов охотников?» Предложил я и опустился на диван рядом с Ваней. «Это можно, конечно, но все равно за светлое время суток мы не успеваем добраться до дальних уголков, а тем более провести зачистку. А на ночь там очень опасно оставаться. Хищники активизируются, и мы можем сами стать добычей», мотнул головой Владислав Андреевич. «А почему бы не сделать еще одни ворота?» — спросил я. — Мы уже обсуждали это, — задумчиво ответил князь. — Придется сооружать еще один пост, да и со строительством возникнут проблемы. Нужно будет снять магический купол, разломать стену. И все это время охотники должны отстреливать манозверей, которых наверняка привлечет шум. Много мороки. — Да, над этим надо хорошенько подумать, — кивнул дядя Коля. — Как я выяснил, в остальных аномальных областях такой проблемы нет. Оно и понятно, наши в разы больше. К нам подошел дворецкий и сказал, что стол уже накрыт, и княгиня ждет нас. Я сел рядом с Иваном и поразился разнообразию блюд. Перепела, жареные на вертеле куски мяса, запеченная рыба, тушеные грибы со сметаной и еще много закусок и салатов. Прежде чем приступить к трапезе, Владислав Андреевич велел служанкам наполнить бокалы. «Сегодня мы собрались ради Александра Филатова, Саши». Князь поднялся с места, посмотрел на меня и обвел взглядом остальных. «Случилось несчастье, обвал в шахте. То или что поспособствовало этому, мы не знаем. С этим разбирается полиция. Но благодаря Саше все шахтеры остались живы и здоровы. А это очень важно. Человеческая жизнь бесценна. Саша, мы тебе очень благодарны. Спасибо тебе за помощь». Он протянул ко мне свой бокал. «Я замешкался на секунду. Не знаю, что он от меня хочет» но потом вытянул из памяти Шурика, что делать в таких случаях, и легонько ударил его по бокалу своим. После этого дядя Коля тоже сказал несколько слов благодарности, а затем быстро ушел куда-то. Дружно выпили и приступили к ужину. Я положил себе перепела в медово-пряном соусе. Как же вкусно здесь готовят, когда разбогатею, найму повара, который будет каждый день радовать изысканными блюдами не только меня, но и всю семью. Они это заслужили. Вскоре дядя Коля явился с корзиной яблок и металлическим чемоданом, который здесь называют кейсом. — Это угощение для шустрика, — показал он на корзину и вручил кейс. — А вот это тебе, уверен, когда-нибудь пригодится. — Чтобы деньги перевозить, — улыбнулся я, глядя на подарок. — А ты открой сначала, — подмигнул он. Я положил кейс на небольшой столик на колесиках, на котором прислуга привезла еду из кухни, и отодвинул защелки. — Ого! Что это такое? Заглянул мне через плечо Ваня, когда я откинул крышку. В черной губке лежали новенькие аптекарские приборы, среди которых были стеклянные сосуды разных размеров, мраморная ступка и пестик, фляжка, мерная посуда, манокристаллы и какой-то артефакт. «Не нравится?» — напрягся дядя Коля. Он, видимо, ожидал бурной реакции. Благодаря отцу моего предшественника у меня было почти все необходимое, но подарок тоже пригодится. «Особенно, когда я поступлю в Магическую Академию. В чем я нисколько не сомневался. нравится, заверил его. «Спасибо». «Но это еще не все», — загадочно произнес он и вытащил из нагрудного кармана своего дорогущего пиджака чек. «Ну, вот это я понимаю. Аж двадцать тысяч. Ну, понятно, шахта-то серьезную прибыль приносит». Мы вернулись за стол и продолжили ужин. Все разговоры с Авельевых сводились к Анобласти. Иногда я даже терял нить разговора, потому что мне быстро наскучили истории охотников. Я бы мог рассказать им такое, чего у них волосы на голове зашевелятся. Например, как я добывал коготь живого тени кота, но ну, не хотел его убивать из-за такой ерунды. Пришлось постараться, чтобы усыпить его раньше, чем длинный чешуйчатый хвост, покрытый зазубринами, снесет мне голову. После невероятно вкусного десерта со свежими фруктами, мороженым и взбитыми сливками Мы выпили по чашке кофе. Я засобирался домой. Князь Савельев, Ваня и Жорик вызвались меня проводить. «До меня долетели кое-какие слухи», — осторожно начал князь. «Говорят, вы опять аптекарским делом занялись. Это правда?» «Не совсем. Мы лишь помогаем с рецептами, а изготовлением занимаются наши вассалы. Все в рамках закона. Мы ничего не нарушаем», — заверил я. «Я не об этом», — понизив голос, произнес он. «Я про твои зелья». «Ну, они не имеют никакого отношения к аптекарскому делу. Но мне приходится для их создания использовать моноросы. Поэтому в этом вопросе я, конечно, нарушаю имперский запрет». Вынужден был признать я. «Этот запрет...» Он тяжело вздохнул и покачал головой. «Я думал, как бы все это отменить, но...» «Увы, вариант лишь один. Надо доказать императору, что Дима ни в чем не виноват. Одно плохо. Почти все свидетели — это лекари». «Они сделают все, чтобы никто не смог докопаться до истины». «Было бы неплохо найти отца, но есть большая вероятность, что его нет в живых», — ответил я. «Как бы то ни было, мы всегда вас поддержим. Можешь полагаться на нас». Князь протянул мне руку. «Благодарю ваше сиятельство». Я сел в свою машину, махнул рукой Жорику, глазеющему на меня из окна, и поехал домой. А Кулина надела свой лучший наряд. Приколола платью брошь, завила волосы и посмотрела в зеркало. Ее фигура потеряла былую стройность после беременности. Возле глаз появилась паутинка мелких морщин из-за постоянного недосыпа. Грудь немного обвисла, появился ненужный жирок на бедрах. Но, в принципе, она себе нравилась. Осталось понравиться отцу ее ребенка. При мысли о том, что ей нужно сказать ему об Алешеньке, сердце снова быстро забилось. «Мамочка, присмотри за малышом, я ненадолго», — сказала она, взглянув в сторону кроватки, в которой спал ребенок. «Куда собралась, на ночь глядя?» — недовольно зыркнула на нее старуха. «Нужно кое с кем встретиться», — уклончиво ответила она. «После последних твоих встреч в дом появился младенец. Думай головой прежде чем. Эх, ну ладно, иди раз собралась». Махнула она рукой, оглядев дочь с головы до ног. Акулина вышла из дома, который, казалось, никогда не спит из-за шумных соседей, и поехала в гостиницу. Алексей Гордеев снял номер в гостинице под названием «Василек». Ну привет! Расплылся в улыбке Алексей, когда открыл дверь номера и увидел Акулину. Здравствуй, Лёша! Улыбнулась она в ответ. Мужчина подхватил её на руки, занёс в комнату и бережно опустил на кровать. А я по тебе соскучился. Предлагаю не терять время зря. Сладострастно протянул он и принялся расстегивать пуговицы шифоновой блузки. — Подожди, сначала нам надо поговорить. Запротестовала она и, высвободившись, опустилась на стол. Гордеев с раздражением выдохнул и плюхнулся на кровать. — Ну, давай поговорим. Акулина решила не ходить вокруг да около, поэтому, жав кулачки, выпалила. — У нас есть ребенок. Ему всего месяц, и зовут так же, как и тебя, Алёша. Алексей, непонимающе, уставился на нее. Затем еле слышно произнес. «Ты хочешь повесить на меня ребенка? Сама нагуляла где-то, а потом говоришь, что он мой?» «Я не гуляла!» — в слезах воскликнула она. «Меня это не интересует!» — махнул он рукой, и зло уставился на нее. «Ничего у тебя не получится, поняла? Ты ошиблась, милочка!» «Со мной! Такое не прокатит!» Акулина уже приготовилась высказать ему все, что о нем думает, но тут рядом на столике заиграла мелодия на телефоне. Гордеев поднялся с кровати, взял телефон и ответил. «Алло! Кто это? А, понял, понял. Мне нужно завтра встретиться с вами. О сумме мы уже договорились с Эристархом Генриховичем». «Не волнуйтесь, Филатову недолго осталось», — хохотнул он кулином встала и направилась к двери. Она все поняла и больше не хотела тратить свое время и нервы на человека, который не достоин такого славного малыша, как ее Алёша. Однако ее очень встревожил разговор, который она невольно подслушала. В Филатовых во всем Торожке было только одна семья, а значит, кому-то из них грозит опасность, и она обязана их предупредить.